Глава шестая. Роберт жил примерно в получасе езды от центра города, так что за такси Хюльде пришлось выложить кругленькую сумму. Дом ее возможного отца оказался симпатичным, одноэтажным строением из дерева с белыми стенами, красной крышей и красивым крыльцом. Соотрадовал глаз буйной растительностью, а температура была субтропическая. По словам таксиста, около ста градусов. Формулы для конвертации шкалы по Фаренгейту в градусы Цельсия Хюльда не помнила, но было и так понятно, что жара стоит нешуточная. С нее градом лил пот. Оставалось только надеяться, что в доме будет попрохладнее. Welcome, welcome! Поприветствовал Хюльду появившийся на крыльце пожилой мужчина. Хюльда, уточнил он с американским акцентом произнеся ее имя. Он был высок. и слегка полноват, но Хюльда подозревала, что в молодости он был стройнее. Волос на голове у него почти не осталось, а испещренное морщинами лицо выражало добродушие. «Да, меня зовут Хюльда». Английским она владела довольно сносно, хотя возможность для общения на этом языке выпадала ей нечасто. Путешествовала Хюльда мало, а если и оказывалась за границей, то всегда лишь ненадолго. В целом, языки давались ей легко – и она жалела, что ей редко удается в них попрактиковаться. Хюльда медленным шагом приближалась к мужчине, пристально вглядываясь в его лицо. На мгновение ей показалось, что она уловила некое сходство, будто их действительно связывали узы родства. В то же время она опасалась, что принимает желаемое за действительное, ей очень хотелось отыскать своего отца. Не зря же она проделала такой большой путь. «Зайдем в дом», — сказал мужчина, сделав шаг к Хюльде и тепло пожав ей руку. «С удовольствием». К счастью, в доме и правда было прохладнее, чем на улице. «Моей жены дома нет», — сообщил он. «Она вечно в разъездах, но она и помоложе меня». Он улыбнулся и предложил Хюльде сесть у обеденного стола. Она прикинула, сколько этому Роберту могло быть лет. Спрашивать в лоб ей казалось неприличным. Пятьдесят лет прошло с тех пор, как он побывал в Исландии. Вероятно, ему около семидесяти. Для своего возраста выглядел он прекрасно. Уверенное движение и прямая осанка. «Но она все же кое-что для нас испекла», — продолжал мужчина. С этими словами... Он вышел из столовой и тут же вернулся назад с пирогом, от которого исходил соблазнительный аромат. «Пирог с персиками!» – объявил он гордо. «Мы здесь все едим пироги с персиками!» Запивать выпечку он предложил лимонадом. Лишь попробовав один кусочек, Хюльда не смогла не признать, что это едва ли не самое вкусное лакомство, какое она когда-либо ела. Сама она печь пироги давно перестала. Да какие там пироги, когда она и ужин-то себе готовила только от случая к случаю. Какой смысл готовить ужин, когда живешь одна? В былые времена Хюльда обязательно попросила бы рецепт, чтобы испечь такой же пирог для Йоуна и Диммы. Но теперь она ограничилась лишь тем, что просто наслаждалась этим произведением кулинарного искусства. «Невероятно вкусно», — сказала она наконец. «Благодарю. У жены к этому талант, да и повод отличный. Гости у нас бывают нечасто. Так значит, вы приехали из самой Исландии?» «Это не так уж и далеко, по крайней мере в наши дни. Пять часов лета до Нью-Йорка». «Всего?» На лице пожилого мужчины отразилось удивление. «Ну и дела. Мог бы и я как-нибудь слетать туда». «А вы больше не были в Исландии?» «Нет. Я пробыл там всего ничего, знаете ли. Думаю, даже меньше года, в сорок седьмом». По его глазам было понятно, что он перенесся мыслями на полвека назад. «Вы хорошо помните тот год? И вообще Исландию?» «Вряд ли так можно сказать. В те годы, где я только не бывал, так что Исландия...» Это лишь одно из многих мест, в котором мне приходилось нести службу. Но я помню ваши лавовые поля, бескрайние, куда ни кинь взгляд, всюду лава. Абсолютно пустынный пейзаж, сплошные камни и никакой растительности, прямо как на луне. По крайней мере, я так себе ее представляю. Добродушно улыбнулся Роберт. «А еще вам что-нибудь запомнилось о пребывании в нашей стране?» Хюльде вдруг показалось, что их беседа становится похожей на допрос подозреваемого, которого нужно сбить с толку, чтобы он наговорил лишнего и выдал себя. «Не совсем справедливо по отношению к этому человеку, который к тому же мог оказаться моим отцом», — мысленно приструнила себя Хюльда. Он покачал головой. «Да практически ничего». «Честно говоря, в те времена оказаться на военной базе в Исландии, в общем-то, мало кто стремился. Помню, что когда меня туда откомандировали, моей первой мыслью было «И за что мне такое наказание?»» Он рассмеялся. «Предрассудки, конечно, но надо признать, что в те времена двадцатый век до вашей страны еще не добрался». «Жизнь там была несопоставима с той, которой я привык дома. У вас даже телевидения не было». «Оно появилось несколько лет спустя», — ответила Хюльда, «когда началось вещание сети американских вооруженных сил». «Ну вот, видите». «Вы ведь тогда были еще очень молоды», — продолжала выуживать информацию Хюльда. Она даже сама удивлялась тому, как ей легко говорить по-английски. «Ну да, мне было около тридцати», — казалось, он производит мысленные подсчеты. «Верно, тридцать лет». «Находиться вдали от жены целый год наверняка было непросто», — произнесла Хюльда полувыпросительно. Ей не терпелось выяснить, был ли Роберт в те годы женат. Не то чтобы это имело какое-то значение. Он мог завести роман в Исландии и будучи женатым. «Да, вы правы, но, к счастью, война уже закончилась и основная опасность миновала. Жена была терпелива и великодушна со мной все эти годы. Мы уже и золотую свадьбу отметили». «Поздравляю! Благодарю вас!» Он немного помолчал, а потом добавил, прежде чем Хюльда успела найтись с ответом. «Так вы говорили по телефону...» что у нас есть общее знакомое. Произнося это своим спокойным, ровным голосом, он не отводил глаз от лица Хюльды.